Памятный день. Гюльчхара и Каюм, Разия и Назир, родные братья и сестры. Большая у них семья, большая и дружная. Любят ребята слушать московское радио, особенно вечером, особенно в те дни, когда по радио передают сообщения о наших победах, а затем звучат салюты в честь воинов-победителей. Все чаще теперь салюты. Гремел он и в тот вечер, в честь освободителей города Львова. «Львов освободили! Львов освободили!» — закричали Гюльчхара и Каюм, Разия и Назир. Помчались быстрее к матери, к дедушке, к бабушке. «Взяли Львов!» Радость семействе у всех огромная. Под украинским городом Львовом отец Гюльчхары, Каюма, Разии и Назира сражался. «Ура!» — дружно кричат ребята, слушают радио. В честь отца ведь гремит салют. Отгремели, отпылали в Москве салюты. Стало московское небо снова обычным небом. И вдруг новый салют объявлен. «Даугав пил, свободили, Даугав пил, свободили, кричат ребята. Снова в доме радость у всех огромная. Именно там, на берегах Даугава, за свободу Латвии, сражался старший брат Гюльчхары и Каюма, Рози и Назира, отважный боец Хаким. «Ура!» — несутся детские голоса. Слушают радио. В честь брата Хакима салют гремит. Отгремели, отпылали, ввысе над Москвой салюты. Только успокоились ребята, радость едва пережили. Как вдруг, что такое? По радио новый салют объявлен, третий за этот день. Станислав освободили, Станислав освободили, кричат Гюльчхара и Каюм, Розия и Назир. Мчатся снова к матери, к бабушке, к дедушке. Станислав! Станислав — это областной город в Западной Украине. Сейчас этот город в честь украинского писателя Ивана Франко называется Ивано-Франковск. И снова радость у всех огромная. Под Станиславом в армии генерала Андрея Антоновича Гречка сражался родной дядя Гюльчхары и Каюма, и Назира, храбрый танкист Рахмат. «Ура!» — снова кричат ребята, слушают радио. В честь дяди Рахмата салют над Москвой гремит. Отпылали, отгремели в Москве салюты. Расшумелись ребята, заговорили о танках, о дяде. Три салюта, вот это да! Успокоились дети. И вдруг снова слышат по радио голос: Говорит Москва! Притихли ребята. И вот новый салют объявлен, четвертый за этот день. Салют в честь освободителей города Шауляя. Шауляя это город в Литве. Шауляй! Освободили! Шауляй освободили! кричат ребята. И снова в доме радость у всех огромная. Под Шауляем, у Гульчхары и Каюма, Розии и Назира сражалась родная тетя, отважная медсестра Зульфия. «Ура!» — снова кричат ребята. Слушают радио. Гремит над Москвой салют. «Это в честь тети Зульфии гремит над Москвой салют». Смолкли салюты. «Вот это да! Четыре салюта!» — сказали Гульчхара и Каюм. «Четыре салюта! Вот это да!» — Разия и Назир сказали. Не бывало такого. Четыре салюта сразу. Счастливы, дети. Отправились спать. Вот ведь день, какой им сегодня выдался. Утомились Гюльчхара и Каюм, Розия и Назир. Легли, глаза закрыли. В момент уснули. А утром узнали. Был пятый еще салют. Сожалели ребята, что этот салют проспали. Конечно, жалко. Не повторилось такого больше, чтобы в день и сразу бы пять салютов. Было это 27 июля 1944 года. Вот ведь какой сверхпобедный день!